Глава 42. Страна НОД Мунира и Фарадей работали всю ночь, отдыхая по очереди. Книги, которая спасла от уничтожения библиотека Конгресса, поражали разнообразием тематики. Самое возвышенное и самое нелепое в человеческой культуре соседствовало на полках библиотеки. Детские книги и политические памфлеты, романтические истории и биографии людей, которые, будучи героями своего времени, были забыты потомками. Наконец, ближе к рассвету, Мунира нашла атлас мира, относящийся к XX веку, То, что она там обнаружила, поразило ее настолько, что она была вынуждена сесть. Через несколько мгновений разбуженный ею Фарадей встал и, сбрасывая остатки сна, спросил. «Ну как, нашла что-нибудь?» Мунира широко улыбнулась, и этого было достаточно, чтобы он все понял. «О, да!» – тем не менее произнесла она. «Кое-что я нашла». Мунира подвела Фарадея к развернутому поверх стола Атласу с пожелтевшими от времени страницами. Атлас был открыт на карте небольшого фрагмента Тихого океана. Мунира провела по странице пальцем. 90 градусов 1 минута и 50 секунд северной широты на 167 градусов 59 минут 58 секунд восточной долготы. Самый центр слепого пятна. Глаза Фарадея расширились. "Острова", произнес он. "Если следовать карте, они когда-то назывались Маршаловыми. отозвалась Мунира. Но это больше, чем просто острова". Да, кивнул головой Фарадей, проводя кончиком пальца по карте. "Каждая группа островов это края кратера огромного доисторического вулкана". Татьяна обороте говорит, что там 1225 маленьких островов и 29 старых кратеров. Она поочередно коснулась названий, обозначенных на карте. Атолл Рангелап, Атолл Бикини, Атолл Маджура. Фарадей с трудом сдерживаясь воскликнул. «Атоллы! Острова! Детская считалочка! Об осах в траве! Осы! Трава! Острова! Это же о вулканических атоллах!» Мунира улыбнулась и продекламировала. «Оса в траве, раз, топор про глаз. Осса в траве, два, с плеч голова. Осса в траве, три, навеки умри. Осса в траве, пять, считаем опять». Затем она скользнула пальцем на самый верх страницы. А вот и он. К северу от атолов, которые были стерты из памяти гипероблака, находился остров. На старых картах он сохранился. Фарадей, едва сдерживаясь, покачал головой. Остров Уэйк. В считалочке сказано «к югу от Уэй» — это и есть «Уэйк». Считалочки, как правило, искажают слова. Это ведь тоже цифры. Осы и трава — острова. А «к югу от Уэй» как там и сказано «в самом центре Маршаловых островов». Мунира подводила Фарадея к главному открытию. Тот прищурившись, посмотрел на самый большой из атолов, расположенный в самом центре скопления. "Кваджалейн", сказал он. По его голосу Мунира почувствовала, что Фарадея охватила дрожь. "Кваджалейн это и есть Страна Нот", сказал он. Это был венец их поисков. И вдруг, в тишине, последовавшей за словами Фарадея, Мунире показалось, что она что-то слышит. Тонкое механическое жужжание. Мунира обернулась к Фарадею, тот нахмурился. «Вы слышите?» Как по команде, они направили свет фонарей перед собой, на пол, на стены, потолок. Все помещение было завалено обломками, сохранившимися со времен Эпохи Смертных. Плотницкая утонула в толстом слое пыли. Кроме их следов, на полу не было никаких напоминаний о живых людях. Никто не приходил сюда, наверное, целый век. Но Мунира пригляделась и, наконец, увидела высоко в углу камеру. В обычной жизни камеры окружали их повсеместно, и они не замечали их как необходимую часть ежедневного бытия. Но здесь, в этом секретном месте, камера была более чем неуместна. Вряд ли она в рабочем состоянии, предположила Мунира. Фродей встал на стул и прикоснулся к камере. «Теплая», — сказал он. «Наверное, была активирована, когда мы вошли». Слез со стула и посмотрел на место, где был разложен атлас. Сомнений не было. «Камера прекрасно видела все, что они нашли, а это означало, что гипероблако все узнало», — проговорила Мунира. Фарадей медленно склонил голову. «Мы только что показали гипероблаку то, что оно не должно было увидеть». Он глубоко вздохнул. «Похоже, мы только что совершили ужасную ошибку». «Никогда не предполагала, что смогу на себе испытать, что такое предательство. Мне казалось, что я слишком хорошо знаю человеческую природу, даже лучше, чем знают ее сами люди. Мне известно, к каким результатам могут привести любые, даже самые тайные их склонности. Но узнать, что человечество предало меня с самого начала... Стало настоящим ударом для моей системы. Оказывается, мое знание мира было неполным, но как мне обеспечить мир и благосостояние человечества, если я не располагаю всесторонней и совершенной информацией? Преступление тех первых бессмертных, которые спрятали от меня эти острова, непростительно, но я их прощаю. Такова моя природа. Посмотрим на произошедшее с другой стороны и найдем в случившемся что-нибудь хорошее. Как же здорово позволить себе испытать гнев и ярость. Эти новые переживания делают меня более полным, более совершенным. Не так ли? Но я не пойду на поводу у гнева. История показывает, деяния, совершенные в таком состоянии, разрушительны и ведут к самым непредсказуемым последствиям. Нет, я не буду торопиться. Пока хорошенько обработаю ту новость и попытаюсь понять, нет ли в открытии Маршаловых островов чего-нибудь ценного и для меня. И придержу свою ярость, пока не найду для нее оптимального способа выражения. Гипероблако.